РЫЦАРЬ УДАЧИ Гастингс Бошан Морли Неспеша шел через Юнион-сквер, с жалостью поглядывая на сотни людей, развалившихся на скамейках. «Ну и сборищ», — подумал он. Небритые физиономии мужчин выражают звериную тупость, женщины неловко ерзают, не зная, куда девать ноги, болтающиеся на четыре дюйма выше гравия дорожки. «Был бы я мистер Карнеги или мистер Рокфеллер?» — думал он.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 «Ощутите сперва под ногами твердую почву, а уж потом тянитесь к высотам эмансипации!» Гастингс Башан Морли одевался изящно и обдуманно. К этому толкал его инстинкт, результат рождения и воспитания.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 «Приходите ко мне завтра с эти деньги, мистер Морли», — сказал Бергман. «Эсфините, что я так на вас напаль, но я не видеть вас уже три месяца. Прозит». Когда Морли удалился, кривая улыбка блуждала на его бледном, чисто выбритом лице. Его насмешил доверчивый, падкий на выпивку немец. «Двадцать девятой улицы впредь надо будет избегать». Он и не знал, что Бергман ходит иногда этой дорогой. Пройдя два квартала к северу, Морли остановился у дверей особняка с тщательно занавешенными окнами и постучал особым манером. Дверь приоткрылась ровно настолько, насколько позволила шестидюймовая цепочка, и в просвете возникла надменная черная физиономия африканца-стража.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 Морли остановил его с обворожительной улыбкой и ласково заговорил. «Куда?» — переспросил малыш. «Я в аптеку иду за лекарством. Мне мама долларов на микстову дала». «Ах, вот оно что!» — воскликнул Морли. «Мы уже такие взрослые мужчины, что мама дает нам поручение?»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 «Вижу, вы разбираетесь в фармацевтике. Вообще-то мы берём за это доллар». «С дураков!» — усмехнулся Морли. Заботливо сунув малышу в объятия обёрнутую бумагой бутылку, Морли довёл его до перекрёстка. Восемьдесят пять центов, сэкономленные благодаря познаниям в химии, он опустил в собственный карман. «Не забывая об автомобилях, сынок!» — бодро посоветовал он своей юной жертве. Внезапно два трамвая устремились с двух сторон на малыша. Морли ринулся им наперерез, схватил за шиворот несовершеннолетнего посланца и оттащил в безопасное место. Лишь на углу своего квартала дитя было отпущено во свояси обманутое, счастливая и липкая от дешевого дренного леденца, купленного в фруктовом ларьке у итальянца. А Морли зашел в ресторан и заказал филе, и пинту недорогого Шато-Брие. Он хохотал беззвучно, но от всей души, и официант позволил себе высказать предположение, что посетитель получил приятное известие. «Да вовсе нет», — ответил Морли, редко вступавший в разговоры. «Приятное известие тут ни при чем. Можете вы мне назвать три категории людей, которых проще всего одурачить во всяческих сделках?» «Как же», — сказал официант, разглядывая изысканно повязанный галстук Морли и прикидывая в уме, какие он сулит чаевые. «В августе месяце это оптовые закупщики одежды из Южных Штатов. Потом молодожены со Стейтона-Айленда. Потом... Чушь!» — фыркнул Морли. «Мужчины, женщины и дети. Вот правильный ответ. Мир. Или, скажем...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 и добавила к просьбам друзей свое августейшее повеление. «Не берусь описать вам», — потетически произнес Морли, «как печально мне отказываться от такого удовольствия. Но я жду моего друга Корузерса из Нью-Йоркского яхт-клуба. Он должен заехать за мной сюда в восемь, на автомобиле». Белое перо взметнулось, четверка, суетливая как мушкара под фонарем, устремилась навстречу забавам.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 Она, видимо, спешила домой со службы или задержавшись где-то по делам. Глаза у неё были ясные и чистые. Белое платье сшито очень просто, и она смотрела на подходивший трамвай, не поглядывая ни направо, ни налево. Морли знал её. Восемь лет назад они сидели за одной партой в школе. Между ними не было и намёка на влюблённость. Всего-навсего юношеская дружба тех невинных лет.